Глава 53 Кнорх отсутствовал недолго. Луни с Сильвером не успели перемолвиться и парой слов, как он выскочил наружу. Дверь была в мастерскую закрыта настолько плотно, что и щелочки не оставалось. Тайны свои дном и хранить умели. На лбу у мастера красовались великолепные окуляры, поблескивающие в свете магических лампочек. Он не выглядел особо довольным. Напросив, губы его были поджаты, и тень, к сожалению, плескалась в глубоко посаженных глазках. — Что скажете, мастер? — одновременно подскочили усевшиеся на ступеньках мужчины. У входов святая святых никаких табуреток и стульев для гостей отроду не водилось. Гостям тут делать было нечего. В виде редчайшего исключения и только из-за собственного неуемного любопытства Кнорх пустил незваных гостей в свои тайные подвалы. Он усверкнул недовольным взором и нехотя вымолвил: "Настоящее письмо, настоящее". Он даже вздохнул, не скрывая своего разочарования. "Как настоящее?" в один голос воскликнули мужчины. "Почему вы так решили?" Сильвер чуть не зарылся руками в свои роскошные кудри. Мастер сморщился, как будто только-только проглотил кусочек незрелого яблока. "Потому что я мастер Лер Сильвер, Проснулся он с достоинством и погладил свою бороду, заплетённую в несколько косичек. Многочисленные кольца задели за колокольчики, вплетённые в косички, и сыграли изрядный музыкальный экзерсис. Сильвер поднял руки. "Сдаюсь, сдаюсь, мастер Г, вовсе не это я имел в виду. Я ни в коем случае не сомневаюсь в вашем вердикте". Кнург несколько оттаял. Ему и самому было очень жаль, что письмо оказалось настоящим, куда с большим удовольствием он бы разобрался с поддельным. О, вот где потребовалось бы его настоящее мастерство. С вас, лиры мои, 10 золотых. В конце концов, — сказал он недовольно, — конечно, Кнурх не отказался бы запросить и все пятнадцать, но что поделать, раз работа оказалась до смешного простой. Да к тому же заказчики сами пришли, не пришлось тащиться в магистрат. Выходить из своей мастерской гном очень не любил. «Десять?» Оживлённый переспросил Луний. Вот кого только обрадовало, что письмо оказалось настоящим. Десять золотых — это вам не пятнадцать, а дыр в бюджете городском хватало. Будет теперь и на засыпку ямы рядом с магистратом, а то безобразие. Сильвир же потрясённый вертел письмо в руках и молчал. Он до последнего надеялся, что письмо окажется подделкой. Вот теперь Лире Салари придётся выплачивать долг. А такого для своей возлюбленной бурганистр не хотел вовсе. Пятьдесят золотых — это вам не пять, лиры мои. Но делать нечего. Он глубоко вздохнул. — Спасибо, мастер, вы нам очень помогли, — медленно сказал он и кинул Луни. Луни понятливо достал из зачарованного мешочка, который все это время лежал во внутреннем кармане его камзола, десять золотых и выдал их к Нурху. Кнорх обстоятельно просмотрел каждую денежку и ссывал в глубокий карман на груди. «Прошу на выход, уважаемая», — довольный сказал он и указал мужчинам на лестницу. «А кто такая это ли россияна-то?» — спросил вдогонку. «Сам факт, что письмо с таким долгом где-то пропадало и появилось только теперь, все-таки заинтересовало мастера». «Это бывшая владелица лавки магических сладостей». бесней Луний. Сейчас там заправляет её дочь, Лира Салара. Салара? воскликнул вдруг мастер Кнург. Это такая фигуристая блондинка с косой. Тут уже остановился и обернулся сам бургомистр. Вы знакомы? удивлённо спросил он. Имел неудовольствие, по привычке буркнул гном. Воткнулась в меня этакая девица, неслась куда-то, как оглашённая, но деловая, прямо в лицо мне маяил. Вдруг умирился мастер. Да. Прямо вылетает моя ликоня. Сильвер поднял бровь. Ему как-то довелось увидеть дитятко мастера, маленькая уже чуть-чуть усатая девица со сверкающими зелёными глазками и тяжёлыми кулачками. Э этими кулачками она колотила по столу в таверне, куда явно нелёгкая занесла к нурха. На его салару ликоне и близко не подходила. Да я про характер говорю, Лирбург, а мистер. Характерная девица-то салара ваша. Кнурх покачал головой. «Жалко ее! Такой долг выплачивать, вот же ж!» Сильвер нахмылился и сухо сказал. «Разберемся, мастер, разберемся. Спасибо за помощь и всего вам наилучшего!» Он быстро через одну ступеньку помчался по лестнице и остановился только перед входной дверью. Луни нагнал его тяжело дыша. «Мастер Кнурх, конечно, никак не мог угнаться за своими гостями, поэтому обоим мужчинам пришлось подождать его еще минут в три». Ведь дверь просто так их не выпустила бы. Магический замок, зачарованный на хозяина, не позволил бы. Наконец Кнурх, тяжело отдуваясь, поднялся на лестницу и подошел к двери. Дотонулся большим пальцем левой руки до одному ему известного места в проеме двери, и она медленно отворилась.